Эпизод тридцать восьмой. Тренажерный центр САЦ, ИЛА, 2 марта двухтысячного года. Харри тяжело крутил педали и потел. В зале было восемнадцать суперсовременных велотренажеров. На всех сидели дородные, красивые горожане и смотрели на немытели экраны под потолком. Харри глядел на Элизу в последнем герое.